«Ситуация критическая», – сказал Говорков. Вид у него при этом был смущенный и как будто даже виноватый. Но Старцев прекрасно знал, что это ровным счетом ничего не значит. Внешний вид тихоря никогда не имел ничего общего с его действительным настроением, словно у него разладилось внутри какое-то реле, синхронизующее выражение лица с переживаемыми эмоциями. В другое время и при других обстоятельствах наблюдение за мимикой Олега Капитоновича могло бы доставить старику ни с чем не сравнимое удовольствие, но не сейчас, ибо ситуация и в самом деле была критической. «Груз необходимо отправить в ближайшие дни», продолжал между тем Тихарь. «Вы должны понимать, что вечно лежать на складе в Москве он не может. Не ровен час случится что-нибудь непредвиденное», А тут такая, я бы сказал, дикая ситуация на границе. Мы должны быть уверены в полной безопасности груза. И в то же время я вижу, что вы не в состоянии ее гарантировать. И как же теперь быть? Квадрат, судя по всему, погиб. Ирма пропала вместе с грузом. Проводник сгорел. Кто поведет машину в Ригу? Москвич, сказал Сергей Иванович первое, что пришло ему в голову. До этого он не думал о Забродове как о возможной кандидатуре на место курьера. Просто этот тип и то, чем он сейчас по идее занимался, были единственным предметом, о котором он мог говорить и думать в последние сутки. Теперь, когда слово было сказано, Сергей Иванович понял вдруг, что в этой идее есть зерно здравого смысла. «Москвич», – воодушевляясь, повторил он, – «мировой курьер». «Он справится!» «А ком это вы?» С оттенком заинтересованности прошелестел тихарь. Сергей Иванович с растущим воодушевлением рассказал Говоркову о Забродове, несколько даже сгустив краски и приукрасив события. Говорков выслушал и расплылся в неумелой улыбке, обнажив кривые желтые зубы. Старцев автоматически заулыбался в ответ, забыв, с кем имеет дело – и немедленно за это поплатился. «Это наверняка ФСБшник!» все еще улыбаясь, произнес Говорков. Сергею Ивановичу показалось, что фраза это состояла из одних шипящих звуков. «Разузнал все и уехал в Москву. А вы и уши развесили. Ждете, когда он вам груз на тарелочке поднесет? Мой вам совет – сушите сухари!» Старцев! — На вашей должности глупость не просто непростительна, она смертельна. — Да что это вы правы, Олег Капитонович? Пытаясь унять колотящееся сердце, проныл старцев. — Ну что ж уж так сразу, сухари! Даже если он и из этих, так что же, ФСБ не люди, что ли? Есть пить им не надо? — Такой случай подработать. Ну, взять хотя бы квадрата. «Квадрат был наш человек!» Опустив книзу черепашью физиономию, едва слышно сказал Говорков. Теперь казалось, что он весело подмигивает, хотя весельем и не пахло. «Он был наш человек! Понимаете? Мы его знали сто лет, и все сто лет он был наш, с потрохами и служебным удостоверением в придачу. А этот ваш Забродов, вот кто он?» И вы хотите доверить ему такой груз? но ну, тогда я просто не знаю», – развел руками Старцев. «А надо бы знать», – стеснительно заметил Говорков. «Кому же знать-то, как не вам? Сейчас ведь не только судьба груза, но и ваша судьба решается. Старцев». Старцев побледнел. «Как неплохи были дела, такого оборота он все-таки не ожидал». «Но позвольте...» пролепетал он, чувствуя, что лепечет и ненавидя себя за этот лепет, но не в состоянии сменить тон. «Позвольте, Олег Капитонович, ну как же так? Причем же здесь я? В конце концов и Квадрат, и Ирма были вашими людьми, и я не могу отвечать. Вот видите старцев?» С крокодильей усмешкой сказал Тихарь. От его стеснительности не осталось и следа. Вы не можете отвечать. На вашем участке творится черт знает что, и вы мне говорите, что не можете за это отвечать. Эти ваши мифические автоматчики должны быть остановлены и повернуты на 180 градусов в тот самый момент, как перешагнули границу.